Глава 15. Не обижайте крокодилов. Но на совсем убить человека, даже такого как Вальдемар, Матильда всё-таки не могла. Боялась. Мы пойдём другим путём, процитировала она Классиков. В конце концов, этот негодяй лёгкой смерти не заслуживает. Пусть мучится всю свою жизнь. И Матильда начала обдумывать гениальную идею, к тому же не вступавшую в противоречие с уголовным кодексом. Приворотное зелье. Вальдемар выпьет его, влюбится и не захочет меня убивать, хотя а вдруг возьмёт пример с Отелло? Тоже ведь какой влюблённый был в Дездемону, а пришил свою подружку и не поморщился. Ладно, рискнём. Может, он возьмёт пример не с Отелло, а с Ромео и сам отравится. И Матильда начала собирать ингредиенты: любесток, розмарин, корень адуванчика, Вообще-то полагался корень вон драгоры, выросший около виселицы под ногами повешенного, но из-за снабженческих трудностей Матильда пользовалась одуванчиком, выросшим около качелей под ногами стаски. Так, а где кактус? Матильда застонала. Исчез уникальный мексиканский кактус, из которого на родине делают опьяняющий напиток со смешанным и совершенно русским названием пулька. Он был откушен, на стебле виднелись следы крупных зубов. А кактус-то – основной компонент приворотного зелья из-за своих наркотических свойств. «Ни за что не поверю, что Сан Саныч в его возрасте пожирает кактусы в чужой квартире», – подумала Матильда. «Интеллигенный человек кактусы не грызет. Я понимаю, если бы он меня загрыз в отместку за коробочку, но кактус-то что ему сделал? Разве что дедок совсем обезумел». Она покопалась в цветочном горшке, вырыла небольшой остаток, который не догрыз бешеный Сансаныч, и добавила в зелье, измельчив всё миксером. "Лигушичью и круг класть не буду", решительно заявила ведьма. "Это суеверие. Добавлю лучи баклажанные из банки". "Вот так, очень хорошо. Теперь надо заварить кофе и добавить туда столовую ложку этого зелья. Бедный Козя". Дорогого гостя примем в комнате, не в кухне. Всё-таки будущий влюблённый. Только ведьма расставила кофейные чашки, раздался звонок, грозный, требовательный, даже какой-то наглый. Матильда, замирая, открыла дверь. Но вместо приветствия рыкнул Вальдемар. Так дело не делается, сказала Матильда, пытаясь принять уверенный вид. Посидим, выпьем кофе, договоримся. Значит, всё хуже, чем я думал. Значит, всё же ты не осознала всю степень опасности. Ослабился Вольдемар. Кофе она мне предлагает. А может, ты меня отравить собираешься? Может и собираюсь, спокойно сказала Матильда, размешивая кофе. Но ты в это не веришь. Конечно, не верю. Ты для этого слишком тупа. Ты даже не поняла, куда вляпалась. Гей, ты зачем кладёшь в кофе баклажанную икру?" встревожился Вальдемар. "Это пищевые добавки для повышения, э-э, всего, что только можно повысить", объяснила Матильда. "Э-э, нет, ты сдвинулась тут в своей нире со своими крокодилами. Ну зачем тебе крокодил?" Вальдемар неодобрительно посмотрел на крокодила. Крокодил неодобрительно посмотрел на Вальдемара. "Дурецкий зверь", сказал Вальдемар. Крокодил промолчал. Морда тупая, как у последнего козла, сказал Вольдемар. Крокодил стерпел и это. "Да он вообще не настоящий", заявил наконец Вольдемар. И крокодил не выдержал. Он упал прямо на Вольдемара. Бум! Вся квартира содрогнулась. Слабо брякнули кофейные чашки. Пыльная туча взметнулась, как маленький взрыв. Чучело неясыть и опять свалилось со шкафа и уткнулось клювом в носок Нострадамуса. Редчайший экземпляр, потому что тогда носки вроде как вообще не были изобретены. Хрустальный шар покатился в угол, чуть не задавив муравья Донна Хулио, который подумал «Ага, значит вместо наводнения сегодня землетрясение». Пучки трав, развешанные Сашей, разлетелись по комнате, запорошив упавшего крокодила и лежащего под ним Вольдемара. "Эй, неуверенно сказала Матильда. А ну-ка вставайте оба". Крокодил не встал. Вольдемар тоже. И тут до Матильды дошло. Он умер. Его убил крокодил. Значит, он мне уже не опасен, а деньги мои? Но вдруг он не до конца умер или притворяется. Она посмотрела на Вальдемара, вернее, на его левый ботинок, правый шнурок и мизинец с золотой перчаткой, фрагменты, которые торчали из-под крокодила и были доступны изучению. Надо проверить пульс, вспомнила Матильда. Она пощупала пульс на ботинке, шнурке и мизинце. вроде ничего не бьётся, неуверенно заметила она. И что теперь делать? Надо вызвать скорую, как будто я думаю, что он жив. Хотя какой там жив? Никто не сможет обвинить меня в убийстве. Крокодил ведь сам упал, правда? И Анна погладила крокодила. Я всегда знала, что животных нельзя обижать, поддытожила Матильда. Надо их любить, и тогда в трудную минуту они тебе помогут.